Глава 4. Утро выдалось ясным и теплым. Лучи солнца заливали комнату, а Арт лежал и смотрел в потолок. Больше всего на свете хотелось никуда не ходить. Вот так лежать, прислушиваясь к звенящей пустоте в голове и отдыхать. За окнами нарастал привычный шум города. Люди спешили кто на работу, кто по делам. Кто-то, может быть, и вовсе только возвращался домой. Артур слушал, слушал, слушал. Затем все-таки поднялся, умылся, чуть теплой водой, оделся и спустился в общий зал. «Доброе утро, господин!» — приветствовала его вчерашняя подавальщица, явно рассчитывая на продолжение приятного знакомства. «Доброе утро, мило ответил Артур. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» — девушка удивленно захлопала глазами. петр сказал а дядя петр Она опять разулыбалась и поставила перед посетителем тарелку с кашей румяной котлетой. «Чай или кофе?» «Чай. Сейчас бегаю». И Мила умчалась, а Арт взялся за ложку. Вилок здесь не водилось. В голове он уже прокручивал план на день. Во-первых, надо купить одежду. Да, денег в кошельке анет не так много, но его нынешний гардероб сложно назвать подходящим. Он пообтрепался за время пути. Во-вторых, стоит прогуляться до дома куратора Бойлза, убедиться хотя бы, что тот жив. А вот стоит ли встречаться с ним, посмотреть по обстоятельствам. К чаю Мила подала свежие булочки. Арт впился зубами вздобное сдобное тесто и даже прищурился от удовольствия. Жизнь, в которой есть солнечный свет и вкус булочек, то к чему он стремился. Только не с кем разделить Радости жить. Близких не осталось. И от этой мысли свет утра сразу померк. Арт бросил на стол медную монету и пошел обратно в комнату, сделал вид, что не заметил заинтересованного взгляда Милы. Сборы вышли недолгими. Пересчитал деньги, прикинул, сколько взять с собой, остальное спрятал в комнате. Подумал, что надо купить кое-что для ловушек. Как маг, Арт был очень слаб и без усилителей работать не мог, а комнату стоит защитить как можно лучше. Значит, понадобится усилители. лучше два или три, на всякий случай. Поэтому один золотой и серебрушка отправились в карман, а остальные деньги в ванную комнату. Арт сумел подцепить кошелек за зеркало, там в стене оказалась очень удобная выемка, которую это самое зеркало и прикрывало. После этого Артур вышел, накрепко запер дверь и покинул свое новое жилище. Город успел окончательно проснуться. В квартале шла оживленная торговля. Если Арт помнил верно и ничего не изменилось, тут и рынок неподалеку. Именно к нему он и направился, вглядываясь в лица прохожих, чтобы не упустить возможную опасность. Но нет никого знакомого. Простые люди, улыбчивые в этот теплый день. А рынок действительно оказался всего в паре улиц. Артур прошелся вдоль торговых лотков, приглядываясь к товарам. И так три лавки готово платья, одна необходимая ему ловчонка с мелочами. Магические штуки предлагали из-под полы, как и всегда. Лицензию на их создание и продажу имела только знать. Однако таланты встречались и среди обычного народа. Правда, чаще всего выявленного мага тут же тащили в академию, и он отправлялся служить на благородине Выбор не предоставляли, поэтому торговали усилителями вот так, тайком, и совсем не те, кто их изготовлял. Быстрее всего вышло с одеждой. арта окружили милые девушки, повертели как куклу и тут же предложили все, что могло понадобиться их носителю – белье, рубашки, штаны. Обувь он не искал, одних сапог пока хватит, пусть старых и потертых. Приобрел пару смен белья, две рубашки, штаны, пояс к ним – сюртук и плащ с глубоким капюшоном чтобы лишний раз не светить лицом за все это отдал половину золотого дальше путь его лежал на ряды с мелочевкой где мешок с покупками пополнился колокольчиками тонкой леской нитями самые элементарной ловушки но если к нему пожалуй непрошенный гость арт будет знать чаще всего именно на подобных мелочах и попадались бывало люди не стоит ими пренебрегать с усилителем тоже повезло курносому мальчишку сладком выпечки арт отметил сразу Слишком хитрые у него были глаза, и всё время будто выискивали кого-то в толпе. Время от времени к булкам и пряникам присоединился небольшой свёрток, а довольно покупатель платил куда больше стоимости сладостей. Именно к мальчишке Арт направился. «Мне нужны усилители», — сказал прямо. Рыжеволосый моргнул, и веснушки на его носу вдруг стали ярче. Забавно. «Господин?» они у тебя есть, я знаю. Сколько за три?» Мальчишка явно сомневался, но всё-таки ответил. «Каждый по серебрушке». Получив деньги, сунул руку в карман, и в ладонь Арта перекочевали три небольшие пилюли неприятного зеленоватого цвета. Но даже его почти нулевая магия позволяла определить, продавец не лжет, это и в самом деле магические усилители. Что ж, на первое время тоже хватит. Покупки были сделаны, однако Арт не торопился уходить. Он бродил между рядов, прислушиваясь, о чем говорят люди. Впрочем, темы были почти одни и те же. Окончание войны, цены, товары. А видела, какая королева хорошенькая? Уловил Артур и прислушался. «Да, только с мужем ей не повезло», — рассмеялась высокая светловолосая девушка в ответ на реплику подруги. «Почему это?» — смутилась та круглая румяная, как пышка. «Его величество тоже мужчина красивый». «И что с того?» — блондинка хитро сверкала глазами. «Кузина моя во дворце работает, говорит, не любит королева мужа, почти не разговаривает с ним, а как он уходит, так плачет. Да и недаром болтают, что старый ты король не просто так умер, а наследник постарался». «Скажешь тоже». Недовольно буркнула ее собеседница. «Все люди болеют, даже короли». «Да, даже короли». Арта вздохнул и ускорил шаг, а перед глазами так и стояла личка Тильда и ее лучистые глаза. Принцесса была прекрасна, и там, в Илленде, никогда не плакала. Наоборот, почти всегда улыбалась. Почему отец решился отдать единственную дочь врагу, несложно понять. Наследник у него есть, а войну надо было как-то заканчивать. И почему бы не скрепить договоренности браком? Артур помнил и последнюю встречу с Тильдой незадолго до ее отъезда. Она тогда прогуливалась по парку, касалась пальцами лепестков розовых цветов, будто прощалась с ними. А Арт задыхался во дворце, поэтому тоже ненадолго вышел в сад. Странно, но в тот раз с принцессой не было ее сопровождения. Видимо, она захотела побыть одна и сбежала из-под присмотра. И парк был пустым, непривычно тихим, сонным. «Лейрон!» Тильда заметила его первой. «Там в Илленде его звали Лейроном. вы здесь один Его высочество Теодор играет в карты, ваше высочество, ответил Арт. Я ему пока без надобности, но вы, я погляжу, тоже гуляете в одиночестве? — Да, — ответила принцесса, поправляя русы локон. — Я скоро выхожу замуж за принца Фернса из Лимера. Вы, наверное, слышали об этом? — Слышал, ваше высочество. Арт склонил голову. Будь тогда его воля, он схватил бы тельду и увез на край света, чтобы никто не нашел, никто не отобрал. Но у него был долг перед Родиной, как у нее, единственный шанс завершить войну. Арт хотел бы сказать, что Фернс — неплохой человек, пусть и заносчивый, а Лимер так же красив, как и Иланд, даже красивее. Но откуда это было знать сыну иландского дворянина? Вот Арт и молчал, а Тильда прятала взгляд. Он сходил от нее с ума. Она делала вид, что не замечает. Все просто. Артур ускорил шаг, и вскоре торговая площадь осталась за спиной. Теперь его путь лежал в другой район, который, впрочем, тоже находился не так уж далеко. Куратор Бойлс когда-то жил на улице Пяти Королевств. Да, за это время он мог сменить адрес, а то и вовсе погибнуть, но хотя бы пройти мимо и посмотреть, что к чему стоит. Дом Бойлза находился чуть в глубине, прятался за высоким белым забором. В отличие от жилища самого Арта, здесь было сразу видно – дом жилой. Но кто в нем сейчас обитает? Сам бывший наставник? Его семья, дальние родственники или вообще чужие люди? Арт расположился на лавочке, повертел в руках пряник, врученный вместе с усилителями, и откусил чувство, как ласкают лицо солнечные лучи. Выпечка оказалась изумительной на вкус. Оставалось надеяться, что и усилители не хуже. Впрочем, он даже не успел доесть, когда открылась белая калиточка, и из дома вышла пара. Молодая женщина в светлом платье с белым зонтиком и мужчина, в котором Артур без труда узнал куратора Бойлза. Те прошли мимо, о чем-то переговариваясь и смеясь. Хоть кто-то из людей, которых Арт когда-то считал близкими, счастлив. Когда Бойлз и его, скорее всего, супруга скрылись за поворотом, Артур тоже поднялся и пошел прочь. Он не быстро наблюдая за тем, что происходит вокруг, и по-прежнему не находя ничего подозрительного. В трактире тоже обошлось без сюрпризов. Наскоро победов Артур отправился разбирать свои покупки. Прежде всего нужно было установить защиту. Он достал из свертка лески, натянул у окна, над дверью, а затем раскусил магический усилитель. Он был горьким настолько, что Арт едва не закашлялся, однако его искра силы мгновенно превратилась в пламя. Белый свет хлынул с ладони, и лески на миг засияли. Затем Артур повесил на них колокольчики так, чтобы нельзя было открыть дверь или окно, не вызвав звона, а с помощью оставшейся магии нарисовал на стенах силы защитные символы. Они вспыхнули и погасли, но теперь Арт знал, он под надежной защитой. Чтобы сразу ее снять, гостям придется постараться, и он успеет подготовиться. Казалось, что время летело будто на крыльях, не успел оглянуться, а уже ночь. Когда в двери постучал Петер, комната напоминала Артуру укрепленный бастион, но посторонний наблюдатель ничего бы не заметил. Вот и Петер не обратил внимания на едва слышный звон колокольчика. «Поужинаешь со стариком?» — позвал он. «Да, конечно», — ответил Арт, помня, что уже завтра Петер уедет. А значит, их сегодняшняя встреча может оказаться последней. Они спустились в общий зал, многолюдный в эту пору. Петер сразу направился к тому столику, который Артур облюбовал накануне. К счастью, он был свободен. А еще отсюда было видно входную дверь, да и зал хорошо обозревался. Именно то, что нужно. «Я уеду на рассвете», — сказал петр пока Мила накрывала на стол. поэтому решил попрощаться сегодня. «Что ж, счастливого пути», — пожелал его собеседник, чувствуя глухую тоску. Вроде бы не друзья и знакомы всего пару дней. казалось будто уезжает близкий человек. «Спасибо», — улыбнулся Петер. «Ты так и не решил составить мне компанию? Дом у меня большой, да и после войны свободных в деревне много, с обустройством помогу». «Нет, у меня пока дела в столице», — ответил Артур. «Но я буду иметь в виду». «Не приедешь, значит», — вздохнул старик. «Ладно, как знаешь, парень, уговаривать не стану». Сам способен решить. Мила поставила перед ними тарелки с тушеной капустой и свиными ребрами. Арт попросил воды, Петер пива. Подавальщица так и крутилась вокруг Артура, но посетителей было много, и вскоре она поспешила выполнять следующий заказ. «От кого ты бежишь?» — спросил Петер. «Видно ведь, что не находишь себе места». Арт невесело усмехнулся. «Значит, терять хватку, раз это стало заметно». «Я не бегу», — сказал он. «Скорее, наоборот, накопились вопросы, которые требуют решения». И пока не разберусь с ними, останусь в столице, а потом, потом и сам не знаю». Артур надолго замолчал. Когда он ехал домой, представлял, чем займется после возвращения. И казалось, что впереди светлые дни. Можно будет увидеть родных, создать семью, вернуться на службу. Все мираж, мечты, у которых не было шанса исполниться. Но людям свойственно мечтать, иначе зачем тогда жить? ох хо, -хо» — вздохнул Петер. «Не хмурься, парень, не все так скверно, а?» «Наверное», — «Наверно, Артур пожал плечами. «Пока не разобрался, но не будем о грустном. Лучше расскажи, какие подарки везешь близким». Говорить Петру «ты» все еще было непривычно. А вот старик сразу начал считать его другом. Он принялся описывать подарки родным и покупки на свадьбу внучки рассказывал, какая она умница и красавица. Арт слушал, слушал, слушал и поймал себя на том, что улыбается. Жаль, что Петру пора домой. С другой стороны, радостно, что у него этот самый дом есть. Арт же ощущал себя рыбой, выброшенной на берег. Чужой мир, а стихии, необходимы для жизни, нет. Но знал, это временно, разберется, найдет ответы, расставит точки, и потом, потом можно и в деревню, подальше от войны и политики. Они засиделись допоздна, зал трактира постепенно пустел. Мил уже поглядывала на них незавлекательно, а устала, мол, что вам не спится, шли бы уже. «Ладно, тебе завтра рано в путь», — сказал Артур, первым поднимаясь из-за стола. «Надеюсь, что обратная дорога пройдет счастливо, никакие разбойники не станут помехой». «А я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь», — ответил петр Чем бы это ни было, удачи, Арт, и тебе удачи. Мужчины пожали друг другу руки, и Арт пошел наверх, в свою квартирку. На ручку дверь была наброшена тонко, как паутинка, нить. Не знаешь, что она есть, и не заметишь. Раз ее не потревожили, значит, никто посторонний в двери не входил. Щелкнул замок, и Арт вошел в свое новое жилище. Он умылся, хотел было лечь спать, но усталости не было, поэтому Арт сел у окна и смотрел на огни ночного города. Они то загорались, то гасли. Сотни светлячков, за каждым из которых своя история, своя судьба. Но вот за окном промелькнула уже знакомая тень. Девушка снова скрылась в соседней квартирке. Странный метод попадать домой. Поначалу Арт хотел спросить у хозяина трактира, кто же его загадочная соседка. Но потом решил, что быстрее узнает сам. Главное, чтобы девчонку не приставили за ним следить. Мало ли. Пойти и постучать в двери. Хороший вариант, но вряд ли откроют. Забраться через окно. Можно получить заклинание или пулю между глаз. и то, и другое малоприятно и смертельно, однако Арт все-таки решился. положив в карман штанов магический усилитель, если вдруг придется отбивать чужую атаку, распахнул окно и скользнул на подоконник. Удобно. Неудивительно, что девушка раз за разом возвращается домой именно так. Арт прошел по достаточно широкому подоконнику, без особого труда перебрался на соседний и вежливо постучал в окно. Ему ожидаемо не ответили, однако вламываться и вовсе без разрешения дурной тон. Арт постучал еще раз, а затем оконная створка едва не сшибла его вниз, распахнувшись. «Вы кто такой?» — зашипел женский голос из темноты. «Сосед», — ответил Донтон, — решил познакомиться поближе. «Для этого есть дверь. Для вас тоже, но раз уж вы используете окно, зачем мне поступать иначе?» Девушка, видимо, отступила, послышался шорох, и Арт скользнув в комнату, готовый к чему угодно, даже к тому, что ему в горло уткнется острие ножа. «Как это и случилось», — а девушка приказала. «Говори».